Глава пятая. Наградят тебя, боец. Сорок пятый отдельный инженерно-саперный полк размещался на большом поле, заросшем по краям полынью и всякой сорной травой. Его территория была огорожена два ряда колючей проволокой и охранялась по периметру парным караулом. Снаружи строений не видно. Вот только на поле из земли торчали трубы, указывающие на печи. Блиндажи добротные, сложенные в три наката из толстых бревен, крепко стянутые и сбитые между собой, а сверху для маскировки и прочности еще усыпаны землей и камнями. Такое сооружение может протаранить только тяжелый снаряд, да и то, если случится прямое попадание. Так что солдаты чувствовали себя в таких домах вполне защищенными. На одной из сторон, разрывая колючее ограждение, КПП, калитка, ворота... Все как полагается. Пропускной пункт был сколочен из крепких толстых досок, ворота оставались закрытыми, а у калитки, подозрительно всматриваясь в каждого приближающегося, стоял боец лет тридцати. Все строго, просто так не зайти и не выйти. Война как-никак. По обе стороны от рядов колючей проволоки росли узкие полоски пшеницы. Их не трогали, не топтали, аккуратно обходили а за ними тянулся к небу сосновый бор — место курортное, если не знать, что в каких-то двух километрах уже проходит линия фронта. «Нам, командиру полка», — показал капитан Романцев удостоверение офицера СМЕРШа. «Второй блиндаж справа», — уважительно подсказал дежурный по КПП. Вход в него был закрыт шинелью, немного в стороне стоял дневальный. Спустившись на несколько дощатых ступенек, Романсов откинул пол и шинели, весело произнес. «Можно в ваш дом?» И уверенно вошел в блиндаж. Он был просторный, но рассчитан на двух человек. По обе стороны вместо сколоченных нар стояли металлические с пансерной сеткой кровати. У одной из них на тумбочке стоял патефон. У бревенчатой стены напротив входа стол сколоченный из гладких досок, на котором рядом с керосиновой лампой лежала пара вещмешков. За столом сидел командир полка Игнатьев, а у смежной стены на пеньке, заменявшем табуретку, сидел ординарец и латал прохудившуюся на локте гимнастерку. — Здравия желаю, — произнес Романцев. — Что-то срочное? — вопросительно посмотрел на него полковник. В его голосе прозвучали нотки беспокойства. Не каждый день к нему приходят люди из военной контрразведки. — Срочно. У нас есть предположение... что в вашем полку легализовался немецкий шпион. — Что? — невольно выдохнул Игнатьев. Затем, уже спокойно осознавая серьезность происходящего, добавил. — Чем я могу помочь, товарищ капитан? — Он прибыл с последним пополнением. Скорее всего, он сержант. Командир отделения. Их не так много. Нам бы хотелось поговорить с каждым из них. — Мой блиндаж вас устроит для переговоров? — Вполне. — Все слышал? — повернулся Игнатьев к ординарцу. «Да — До единого слова, товарищ полковник! — отчеканил тот. — Тогда давай быстро к начальнику штаба. Списки все у него. Сколько их там? Пятнадцать, двадцать? Пригласите их всех сюда. Найдите какую-нибудь благовидную причину. Пусть будет уточнение личных данных. Все ясно? — Так точно. А теперь бегом. Отложив гимнастерку в сторону, ординарец выскочил из блиндажа. Еще через десять минут он вернулся вместе с начальником штаба майором Серых. Майор положил на стол несколько напечатанных листков бумаги и сказал, «С последним пополнением прибыли восемнадцать сержантов. Все они оповещены, через минуту будут здесь. Кроме одного. Отсутствует сержант Григорьев. Его не было на внеочередной поверке». «Что с ним?» — спросил Тимофей. «Узнавали?» Он жаловался на сильные рези в животе. По всем признакам аппендицит. Было решено отправить его в госпиталь. Но теперь выясняется, что до госпиталя он не дошел. Было видно, что майор нервничает. На гладко выбритых щеках проступил легкий румянец. С военной контрразведкой всегда непросто общаться. Вы искали? Да. Была отправлена группа автоматчиков с приказом о немедленном его задержании. Но его так и не нашли. «И вы об этом не сообщили командиру полка?» — нахмурился романцев Начальник штаба как-то немедленно подобрался, распрямил спину, выставил вперед подбородок и уверенно посмотрел ему прямо в глаза. «У нас еще есть время для поисков. Мы не исключаем и того, что с ним мог произойти несчастный случай». Игнатьев по-прежнему сидел за столом, выжидательно хранил молчание и только хмуро посматривал на начальника штаба. «Товарищ полковник!» — вошел блиндаж дежурный по штабу. «Что у тебя, Никифоров?» — раздраженно спросил командир полка, ожидая услышать очередную неприятность. «Нашелся сержант Григорьев?» «Ну, я же говорил, что никуда он не делся», — обрадованно проговорил майор. «Обязательно найдется?» «Ну, прихватило бойца». «Где он?» — с некоторым облегчением спросил Игнатьев. «Убит». «Как убит?» — воскликнул Серых. — Вот не задача Где, когда? — Убит при переходе на сторону немцев. Только что получили сообщение от капитана Ерофеева, командира восьмой роты. — Он лежит на обстреливаемой полосе, — уточнил Романцев. — Нет, капитану Ерофееву вместе с группой бойцов удалось притащить его обратно. — Что ж, пойдемте посмотрим, что это за сержант Григорьев. Тимофей поднялся и вышел из блиндажа. Дружно загрузились в Виллес. Полковник занял переднее кресло рядом с водителем, остальные, толкая друг друга плечами, разместились на заднем сиденье. Минут через сорок подъехали к деревне Кавила, а далее пешочком по длинным переходам и сообщениям, мимо пораженной взрывами березовой рощицы, через разросшийся чепыжник, пока, наконец, не вышли к расположению восьмой роты капитана Ерофеева. — Что-то мы часто стали с тобой встречаться, ротный, — дружески произнес Романцев. — Надеюсь, что это к добру, — невесело буркнул капитан. — Показывай, где он лежит. — Давайте вот по этим окопам, — показал Ерофеев на широкий переход, укрепленный бревнами, который вел дальше, уже к лесочку. — Только голову пригните, тут у нас не везде глубоко, а снайперы работают... «Никак не могут вычислить подлеца. Протопали метров триста, пока не вышли к небольшой рощице. По фронтовым понятиям это уже глубокий тыл. Можно стоять в рост, спрятавшись за хаотично разросшимися деревьями. От снаряда, конечно, не убережет, но вот от шальной пули спасет. В тенечке, на густой траве, под присмотром двух бойцов, хотя куда ему, собственно, деться, лежал убитый сержант, прикрытый шинелью. Начальник штаба откинул край шинели, некоторое время смотрел застывшее лицо убитого, а потом произнес «Это он, сержант Григорьев». «Кто стрелял?» — спросил Романцев. «Товарищ капитан, я ведь не знал, что это наш», — виновато проговорил стоявший рядом боец. «Нас никто не предупреждал. Тогда бы и не стрелял. Бывает, ночью линию фронта кто-то перебегает». — Так не всегда и стреляешь. Может, это разведчики возвращаются, мало ли что. Стреляешь только наверняка, когда знаешь, что враг. А тут друг днем, так нагло. — Расскажи, как все произошло, — потребовал Тимофей. — Действовал как положено. Занял свое место в окопе. Оно у меня ближе всего к немецкому рубежу. Вдруг вижу, бежит к немецким позициям. Крикнул «пароль», а он молчит И за деревья стал прятаться. А форма-то на нем наша. Тут еще сто раз подумаешь, прежде чем пальнуть. Я опять ему. Стой, пароль, стрелять буду. А он на землю упал и за пригорок начал отползать. А оттуда по низинке легко до немцев добежать. Ну, я прицелился и выстрелил. Что мне теперь будет, товарищ капитан? В штрафную роту отправят? И тут же с воодушевлением добавил. А хоть бы и в штраф роту. — Главное, этих гадов бить. — Ты все правильно сделал, боец. Действовал строго по уставу. К тебе претензий никаких нет. Наградят тебя, боец, — вполне серьезно ответил капитан Романцев. — Это как? — обескураженно спросил красноармеец. — По справедливости. Повернувшись к капитану роты, стоявшему рядом, Тимофей спросил. — Товарищ капитан, — Есть возможность наградить отличившегося бойца медалью за боевые заслуги, за проявленную инициативу? — Будем ходатайствовать перед командованием, — также серьезно произнес Ерофеев. — Вы его обыскали? Может, при нем листовка была или еще что-нибудь такое? — Обыскали, товарищ капитан, — ответил другой боец, постарший с орденом славы третьей степени на белесой гимнастерке. — Ничего такого, — «Еще раз обыщите, уверен, что-то должно быть». «За подкладкой в сапогах посмотрите. Давай, Щербак, помоги». Красноармейцы стянули с убитого сапоги, сняли брюки и гимнастерку, после чего тщательно, сантиметр за сантиметром, стали прощупывать ткань. Щербак взял сапоги, вытащил стельки, пошарил внутри сапог рукой, пусто, будь оно неладно, — Что-то одна стелька толстоватая, — заметил старшина и показал ее романсову Не дожидаясь ответа, вытащил нож и уверенно разделил ее пополам. Внутри оказалась небольшая металлическая пластинка с буквами. — Кажись, нашел, товарищ капитан, — протянул пластинку романсову Вот и пароль, — сказал Тимофей, разглядывая пластинку. — Что же здесь написано? — по-немецки... — МОС. — Ага, все понятно. Псевдоним начальника Варшавской разведшколы. — Да тебе старшина не медаль, а орден надо дать. Широко улыбнулся он, посмотрев на смущенного бойца. — Если бы не твоя бдительность, этот гад ушел бы. Вот и отыскался наш связник. — Значит, я могу не беспокоиться, товарищ капитан? — с некоторым облегчением спросил полковник. — Значит, враг изоблечен? — Изоблечен. — Но вот только жаль, что допросить его нельзя.